Глава десятая. Коридоры больничного крыла Калинзара. Лельерхинсар Хинсар отошел от палаты Юлии на десяток метров и зло ударил кулаком по стене. «Идиот!» — со спокойной злостью констатировал Шут. И в данном случае это даже не комплимент. Он прищелкнул пальцами, подавив желание совершенно по-мальчишески врезать костяшками по стене уже до боли, до крови, отрезвить себя. «Да, почему-то Лильеру очень везло на такие ситуации. Когда сидишь и помогаешь девушке, которая нравится, разобраться в отношениях с другим мужчиной, это еще куда не шло. Ситуация-то классическая. Друг Евнух – плакательная жилетка. Но надо хотя бы до конца соответствовать выбранной роли, а не срываться в конце. Прекрасно ведь знал, какое действие оказывает эта подавляющая поза такие прикосновения». Привычка потакать своим желанием в этот раз сыграла с шутом злую шутку. Хотя бы потому, что сердце после этого неспокойно, скорее у него, чем у Юлии. Так, хватит. Как мальчишка, ей-богу. Он ускорил шаг на ходу, меняя иллюзию. И вскоре по календзару энергично шел мастер Хин. Встреченные в такой ранний час работники резиденции с глубокими поклонами уступали дорогу главному дознавателю сектора. Он стремительно спустился на первый этаж и через пять минут достиг главного корпуса. Мастера ждали подвалы, и в этот раз даже не по прямому рабочему профилю. Гудвин сидел в своем кабинете и разбирал бумаги. Поднял глаза на вошедшего и, поправив очки, протянул. «Стучаться так и не научился. Могу выйти, постучать, зайти». «Поклониться согласно этикету, перечислить все твои титулы, выразить счастье от встречи и лицезрения вашего величества, пространно заметить, что сегодня дивное утро, и уже потом перейти к делу. Спустя полчаса. Надо». «Злой и недовольный», – кратко резюмировал услышанное Гудвин Ладашер. «Хотя ночью развлекался по полной программе и даже в приятной компании. Что случилось?» «Неважно». Отмахнулся Лельер и, рухнув в ближайшее кресло, утомленно прикрыл глаза. Что выяснили по поводу Золотого? «Ничего, играет в дурака», – ссылается на свою общеизвестную эксцентричность и то, что ему вдруг захотелось посмотреть музей. И так, когда отъезда осталось совсем мало времени, решил не терять его даром. «Вешает лапшу на уши и не стесняется, а у нас есть предположение». «Скорее всего, цель у вас была одна и та же». «Нак в саркофаге?» – открыто удивился Лильер. «Ему-то он зачем? Мы навели справки и выяснили, что в научной среде ходят упорные слухи о том, что в гроб к нему положили почти все важные записи об исследованиях в области стазиса. А еще есть предположение, что Аквамарин проспонсировал некоторые исследования, на которые я отказался выделить финансирование». «То есть Алзар забирал кровно нажитое?» «Это теория, Лильер. Хотя да, записи мы и правда нашли. И не только их. Несколько странных кристаллов, которые были классифицированы как информационные носители. Но как их вскрыть, мы пока не знаем». «Эльф, разумеется, не поделится. А жаль!» Гудвин ухмыльнулся и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Ничего, думаю, друзья из Охры нам помогут в этом славном деле». «И как ты их собрался мотивировать?» Лельер Эль вытянул вперед руку, перебрал изящными пальцами в воздухе и сам себе ответил. «Хотя зачем, я спрашиваю. Как понимаю тех ученых, кого недавно выкрали ребята Айлара, надо только напугать. В идеале даже не пугать, хотя мини-экскурсию по своим подвалам можешь провести. Только, Лель, будь вежлив и предупредителен». «Как скажешь», – легко согласился мастер. Господам во время прогулки по пыточным застенкам будут предложены легкие закуски и вино. Всегда восхищался твоим радушием. Почти прослезился от умиления правитель Малахита. Дальнейшая беседа протекала все так же медленно, почти лениво, но от этого не менее важно. Гудвин серьезно посмотрел на мастера и попросил. «Хин, контролируй свое альтер-эго. Мы уже договаривались о том, что я не мешаю твоим развлечениям. «Пока они не начинают создавать проблемы лично мне. А в последнее время ты все чаще меня тревожишь». «Понял». Синеглазый палач ни капли не проникся мрачным обещанием в голосе своего хозяина. «Постараюсь не беспокоить вас». «Да-да», — добродушно рассмеялся Гудвин, — «и ее тоже». «Я за тебя рад». Мастер искренне поздравил Гудвина. «Хоть у кого-то все хорошо». «Ну почему хоть у кого-то?» Феликс тоже вроде как нашел свое счастье. Да, Лель каким-то странным остановившимся взглядом смотрел в потолок. Да, воспоминания о друге и его девушке заставляли ощущать себя паршиво. «Опять?» – уныло спросил властитель Малахита, намекая вовсе не на любовное терзание. «Было что-то страшнее». «Да нет», – встряхнулся Шут и с улыбкой посмотрел на собеседника. «Просто мысли разные». «И какие, если не секрет?» О том, что я дурак, и в данном случае это не имеет ни малейшего отношения к моей основной специальности. «С чего такая самокритичность?» – фыркнул Гудвин. «Ты пониженной самооценкой никогда не страдал». «Понимаешь, замялся Лель, я уже два раза встречал интересных мне девушек. Именно с дальним прицелом интересных, а не покувыркаться пару раз. И что с Настей, что с Юлей я струсил. С чистой совестью сделал красивый жест – «Раз ты первый заметил, то первый шанс твой. Отступил, понимаешь?» чего ты боишься?» – тихо спросил Ладашер. «Что девушка не примет все твои стороны, что...» «Испугается?» «Так, Лель, хочу тебя заверить, что Феликс наверняка не показывается своей реале во всей красе. А она у него...» «Ты сам знаешь, что такое Лаша Ваир. Просто надо разграничивать личное и рабочее. Надо беречь свою драгоценность от...» лишних знаний, которые могут ее оттолкнуть. «Ну, что поделаешь?» – невесело улыбнулся Хинсар. «В любом случае, той же Юле я с самого начала не понравился. А тот же Кик, по его же рассказам, первые недели две едва ли не тихий ужас и психи вызывал», – рассмеялся Левиафан. «Так что, дорогой мой шут, ты опять придумываешь себе оправдание. Я дал слово». «А кто мешает подтасовать факты?» тем более в пользу своих приятелей ты не гнушаешься это делать. И да, мне тоже будет интересно. Получится, ты будешь более уравновешен и...» Слово «влиятелен» не прозвучало, но это было и не обязательно. Они оба все прекрасно поняли. «Не получится. Кики клещом вцепится в свою девочку, и на этом тоже в дальнейшем можно сыграть». «Вот в чем минус подчиненного статуса», — невесело улыбнулся Лильер. «Если у тебя есть господин, то все хорошее в жизни оборачивается рычагами давления». «Не утрируй», – не согласился Гудвин. «Вы в моем личном круге. Вы знаете и о моих слабостях. Так что не надо страдальцев из себя строить». Мастер промолчал, но его взгляд сказал о том, что мужчина остался при своем мнении. Закрыв личные темы, правитель и его фаворит еще некоторое время обсуждали рабочие моменты, а после разошлись. Гудвин на свое рабочее место, туда, где его знали, под совсем другим именем. А Лель не иначе, как в виде исключения. Домой. Спать. Тоже не иначе, как в виде исключения. Юлия Лашаваир, Аристова, больничное крыло Калинзара. В воздухе разливался восхитительный запах утра. Знаете, как оно пахнет? ночной свежестью, росой и уже прогретой солнцем зеленью. Восхитительно! Солнышко щекотало ресницы, я улыбнулась и, сморщив нос, зарылась лицом в подушку. «Ммм, как же хорошо!» «И мне кажется, или вокруг витает еще и аромат свежего кофе?» Потягушки прервали покашливание и холодный голос. «Доброе утро!» Я мигом открыла глаза. Ксела и с испугом уставилась на сидевшего в кресле Феликса Лашева Ира. «Я невольно залюбовалась недовольным любимым мужчиной». Взывающая вальяжная поза, а лодыжка лежит на колене. Кик был одет в строгий клетчатый костюм, который безукоризненно сидел на фигуре и сейчас изучал циферблат карманных часов. Волосы идеально лежат, лишь одна прядь падает на глаза, почему-то очень запавшие и утомленные. Итак... Феликс оторвал взгляд от часов и перевел на меня. «Сейчас восемь утра. Дома я появился около двенадцати ночи и не нашел тебя в постели. Меня, разумеется, чуть успокоили тем, что последним гостем у нас был Лильер Хинцар. Ну как успокоили? Насколько вообще может успокоить новость о том, что твоя женщина ушла в ночь с самым известным и беспринципным бабником столицы?» «Кик!» – нерешительно начала я, но меня резко прервали. «Очень резко». «Молчи, я еще не закончил», – коротко бросил Кикимор вновь во всей красе, проявляя свою диктаторскую натуру. «Итак, я, признавая твое право на развлечение за пределами дома, терпеливо прождал несколько часов. Но ты не появилась. Тогда я взял на себя смелость нанести визит Шуту Гудвина. И что же? Я даже там тебя не обнаружил». «И как ты думаешь, Юленька, какие мысли в тот момент были в моей голове?» «Нехорошие», — вздохнула я, вспомнив о том, что бывшая невеста предала Кика незадолго до свадьбы. «Но Феликс, я не Меновель. Я в курсе. Или Льера, не Элевир. Ты, моя милая, блондинка, на которых периодически клинит нашего друга. Хочешь знать, скольких невинных девушек он убил до того, как мы поняли, что с ним и как этому препятствовать?» Их вина была лишь в том, что они имели похожий цвет волос. «Но я не такая, у меня не серебристые волосы». «А ты правда думаешь, что он убивал только сереброволосых?» «В Малахите эльфиек почти нет, Юля. Он ловил тех, кого воспаленное воображение сочло похожими». Я подавленно молчала, разглядывая узор на одеяле и свои руки нервно комкающие покрывало. «Так вот» пока я в красках вспоминал, что осталось от глупой девчонки несколько лет назад, меня успокоили. Моя девушка вместе с шутом всего лишь ограбили музей. Какое облегчение? Минут десять Маэ же молился. Нейорниччай, наконец не выдержала я. Да, я виновата, но зачем так? А я не юрничаю милая. Я правда молился. До того, как узнал, что с тобой все же, все хорошо. Я окончательно смутилась и ощутила, как внутри противно царапает чувство вины. «Прости. За что?» – хмыкнул Кик. «Ты же у нас взрослая, самостоятельная девочка и сама решаешь, как именно влипать в неприятности. Кто я такой, чтобы тебе мешать в этом благом деле? Всего лишь опекун и любящий тебя мужчина. А это же такие мелочи!» Я прищурилась, по-прежнему не поднимая глаз и не меняя позы. «Какие слова-то интересные!» «Еще более интересные выводы». Я спокойно, серьезно посмотрела на Кикимора и спросила. «Чего ты хочешь, милый мой?» «Того, чтобы ты думала не только о своих мимолетных прихотях». «Любопытно. Ты так говоришь, словно я только прихотями и занимаюсь». «На тебя плохо влияет Лильер. Юлия Лашаваир, я против вашего тесного общения». «И раньше не одобрял, но сейчас категорически возражаю». Я усмехнулась и, увидев в голубых глазах Кика нехорошее выражение, поняла, что ему это явно не понравилось. «Как и моя смелость. То есть запрещаешь. А если и так? Или он тебе дороже, чем я?» Прямо спросил мой дорогой зеленый манипулятор. «Да нельзя, сволочной зеленый манипулятор. А почему я вообще должна выбирать? Почему я должна кого-то выкидывать из своей жизни, потому что ты так сказал?» Я не удержалась и повысила голос. К чести болотника он понял, что перегнул палку и не стал вступать в столь желанное сейчас мною выяснение отношений. «Не будем ссориться», – успокаивающе протянул Феликс и поднял ладони в знак капитуляции. «Обсудим эту тему потом еще раз». «А если я не желаю обсуждать потом?» Несколько сварливо спросила я, бесясь от того, что ожидается еще и второй – а той третий акт марлезонского балета под названием «Прогнем Юлю под себя». «То придется!» Он наклонился, поцеловал обезоруженную меня сначала в лоб, потом нежно и ласково в губы и, оторвавшись, прошептал «Я люблю тебя, кудрявое солнце!» Я окончательно растаяла, глупо улыбнулась и сама потянулась к вредному, но такому любимому Кикимору. Видимо, не умеем мы, женщины, не любить мерзавцев и манипуляторов. Но я же не просто женщина, я кошка. Стало быть, есть шанс сладить. Выписали меня довольно быстро. Причем не просто так, а с недельным больничным. Внимательно глядя в глаза доктора, я спросила, зачем? Я здорова, со мной все хорошо, плюс я не могу уйти на больничный. Я из его подобия недавно вышла, у меня клиенты. «Думаю, господин Ла Шаваир позаботится и об этом тоже». Бесстрастно ответил Ниор и с поклоном вышел из моей палаты, не забыв напомнить про список лекарств, которые необходимо будет принимать. «И об этом тоже», – мрачно повторила я в пустоту, начиная догадываться, чьих это зеленых рук дело. «Ладно». Я повертела в руках листы с выпиской и рецептами и раздраженно шлепнула их на тумбу. «Вот же гадство!» Кик начал закручивать гайки. «Но зачем ему эта неделя?» Мои мысли прервал стук в дверь и знакомый голос. «Можно?» Узнав Айлара, я радостно кивнула и пригласила мастера войти. «Добрый день!» Доброжелательно улыбнулся смерть и заботливо спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» Подавив недавний негатив, бодро отозвалась я. «Очень рада, что ты зашел!» «Меня попросили отвезти тебя домой. Кстати, Юля, если хочешь, я могу помочь». «В смысле?» Я и правда не поняла, о чем он, но красноглазый пояснил. «Я знаю свойства этого яда. Слабость, нервозность и вспыльчивость будут преследовать тебя еще минимум неделю о о, -о. Мне даже стало стыдно за нехорошие мысли в адрес Феликса. «Такие всему были причины». «А что ты можешь сделать?» «Ты наш рецепент». Напомнил должность, на которую меня определили на добровольно-принудительных началах. Если поделюсь энергией, она уничтожит остатки яда в крови. Я оживилась и с готовностью изъявила желание прямо тут приступить к обязанностям рецепиента. Ведь в конце концов давно пора. Смерть попросил меня встать, подошел вплотную и взял за руки, внимательно глядя в глаза. От такой внезапной интимности момента я даже растерялась. «Закрой глаза». В голосе мастера появились убаюкивающие низкие нотки. «Зачем?» «Так проще сосредоточиться на ощущениях». «Черт, как-то все двусмысленно». «Хотя что я паникую, это же не лель». Элару вполне можно довериться и не думать о нем плохого. Так себя успокоив, я послушно смежила ресницы и попыталась сосредоточиться на ощущениях. Руки мастера были сухие и прохладные. Приятные, в общем-то, такие руки. «Стою, жду чудо». Чудо как-то не приходит, а ноги уже, однако, затекают. Я рискнула приоткрыть один глаз, на меня шикнули, закрыла, жду чудо дальше. Кончики пальцев начало покалывать. Сначала едва ощутимо, а потом все более и более заметно. На смену дискомфорту пришло тепло, которое словно передавалось от Эйлара ко мне. Подушечки пальцев, фаланги, и вот маленькие солнышки собираются у меня в центре ладони. Чувствуешь? Низкий раскатистый голос звучал, казалось, в моей голове, пронизывая до самых мелких нервных окончаний. «Да», – выдохнула я, зачарованно прислушиваясь к незнакомым ощущениям. «Чудно! А теперь постарайся сама распространить то, что получила по телу. Организм примет чужую энергию, быстро адаптирует ее и направит на лечение». Я сосредоточилась на внутренних ощущениях. Самым простым оказалось представить кровеносную систему и разнести энергию вместе с кровью. Это оказалось очень необычно. Сила смерти, несмотря на такое жуткое звание, походила на солнечный свет. Такая же теплая, ласковая и искристая. Она постепенно растворялась в зелени моей собственной энергии. Почему-то она представлялась мне именно изумрудной. Красиво. Словно молодая листва на просвет в полдень. Мастер смерти отпустил мои руки и спустя несколько секунд осторожно коснулся моей щеки кончиками пальцев. «Юлька, открывай глазки!» «Подожди!» – блаженно улыбнулась и протянула я, наслаждаясь незнакомыми ощущениями. «Дай минутку!» «Так, начинающая энергетическая наркоманка, нет у тебя минутки!» «Учись не блаженствовать от этих ощущений!» «А то что?» Я неохотно приоткрыла глаза. А то захочется чаще и больше». Я со вздохом пообещала быть хорошей девочкой и начала собирать свои немногочисленные вещи. Это была лишь та одежда, с которой мы с Лелем грабили музей, но все же. Спустя пять минут, тщательно оглядев палату, я объявила мастеру, что готова выдвигаться. Красноглазый кивнул, щелчком когтистых пальцев сдвинул шляпу чуть выше и спросил. «Точно все?» «И да, чувствуешь себя как?» «Отлично!» Честно, ответила я, и, позволив смерти забрать сверток с вещами, подцепила мастера под локоток. И вот мы, красивые и эффектные, двинулись на выход. Я небезосновательно ощущала себя рядом с таким спутником, маленькой, хрупкой и защищенной. Айлар косился на меня с улыбкой, но позволял. Открывал передо мной двери, чуть забегал вперед, чтобы подать руку на последних ступеньках лестницы и ласково осведомлялся о том, что я думаю про это дивное утро. «К тому моменту, когда мы вышли из больничного крыла, я внутренне уже успела дело напосетовать на то, что занесло меня в этот мир к диктатору Кику, а не к Душке Айлару. Он, конечно, из той оперы, что на лицо ужасное, доброе внутри, но в любом случае главная душа. Если разобраться...» Если мужчина высок, спортивно сложен, умен и обладает хорошими манерами, девушкам становится плевать на такие маленькие детали, как сероватая кожа, красные глаза и черные когти. С подтверждением обратного мы столкнулись на крыльце лечебницы. По дорожке торопливо приближалась невысокая девушка с аппетитной фигуркой и каким-то свертком в руках. Когда она подошла, я с удивлением узнала визитерша Настю. Такую же попаданку, как и я, но под опекой паука Лариша. Мастер смерть напрягся, и я неосознанно, успокаивающе провела пальцами по его рукаву. Запоздала, осознала свою реакцию, но смутиться не успела. Во-первых, Айлар и правда расслабился. А во-вторых, к крыльцу подбежала Настя. «О, Юля, я к тебе!» «Здравствуй, Настя!» Я отпустила Айлара и, спустившись на несколько ступенек, обняла приятельницу. «Неожиданно, но чертовски приятно тебя видеть!» «А мне-то как?» – весело подмигнула Переселенка в ответ, отбросив с глаз густую каштановую челку. «А тебя уже выписывают?» «Да, как видишь, меня даже забирают». Настя бросила непонятливый взгляд на мастера и, уважительно склонив голову, произнесла «Рада вас приветствовать, уважаемый мастер смерть!» «Да продлятся года атрибута!» «Чё? Я прямо в осадок от такого приветствия выпала!» «Взаимно, госпожа Анастасия!» – арктически холодным голосом ответствовал Айлар. «Я даже оглянулась, чтобы убедиться, что это именно мой красноглазый друг, и никто не успел его подменить. Я еще никогда не слышала в его тоне таких ноток». Настя же ни капли не смутилась от неласкового приема и, повернувшись ко мне, проговорила. «Мы уже давно не виделись, и вот забежала. Проведать и пообщаться». «Меня сейчас вроде как домой отвезут. Если хочешь, поехали вместе, чайку попьем, побеседуем». Девушка с охотой согласилась, и мы двинулись вперед по дорожке, оживленно беседуя. Я, выковыряв из памяти скудные сведения о жизни Насти, интересовалась, как у нее дела с работой, с жильем и вообще с жизнью. Как оказалось, девушка все же открыла свою студию танцев в изумрудном городе и недавно съехала отрила так как ее аура уже адаптировалась к миру и помощь больше была не нужна. Когда я спросила о реакции Лариша на это дело, девушка лишь вздохнула и отвела глаза. «Ясно. Не все гладко во взаимоотношениях Арахна и Переселенки. Дамы, я попросил бы вас немного поторопиться», — раздался из-за наших спин сухой голос Мастера Смерти. «У меня сегодня еще немало дел». Мы послушно ускорили шаг, а я вновь задалась вопросом, что я вообще знаю об Айларе Тисе и о том, каким он бывает. А еще мне это очень интересно. С чего эта душка, Лар, превратился в этого красноглазого злыдня, стоило нам столкнуться с девочкой Настенькой. И такое ощущение, что злыдень обижен. Эх, ладно, чужая душа — это потемки, а душа мастера тем более. Через двадцать минут мы вышли из машины мастера около дома и, помахав ладошками отъезжающему авто, направились к крыльцу. Двери распахнулась, и меня в любящее объятие тут же заключила наша домоправительница, Дарамира Соклетоновна. «Госпожа Юлия, наконец-то вы дома, а то мы уж и спереживались, ночей не спали, молились за вас, маэжи». «Ой, спасибо!» – полузадушенно пискнула я, стараясь корректно выбраться из медвежьих объятий женщины. «Мне очень приятно. Но если вы ее не отпустите, то скоро одним психологом в изумрудном городе станет меньше». Несколько флегматично проговорила Настя с иронией, наблюдая за теплой встречей. Дарамира тотчас отпустила меня и проводила в одну из гостиных, пообещав вскоре принести легкий завтрак. «Если честно, было весьма неожиданно тебя увидеть, Настя», призналась я, устраиваясь среди подушек на низком диванчике. «В этот раз мы сидели в зеленой гостиной. Это место нравилось мне больше других, отчасти потому, что являлось наименее классическим, что ли. Все же основная обстановка особняка Феликса мне напоминала старую добрую Англию, а тут мебель резких очертаний, обивка странно скользкая». Картины на стенах чуждые и необычные. Все это составляло впечатление нормального болота, чем мне и нравилось. «Да захотелось, Юль!» Голос Насти вырвал меня из размышлений. «Если честно, после переезда от Лариша я немного в странных чувствах. Ну и...» Он все это время был для меня самым близким и дорогим существом в этом мире. А ныне все иначе. Это непривычно. «Только непривычно...» Тихо спросила я, внутренне понимая, что этот вопрос почему-то надо задать. Судя по тяжелому вздоху и отведенному взгляду собеседницы, оказалась права. «Тяжко, если честно. А еще немного обидно и непонятно. Но это давно стоило сделать, потому я не жалею о принятом решении. Расскажешь подробнее?» «Вот и ясна причина такого внезапного интереса Насти ко мне». Девушка просто не может разобраться в себе, а идти ко мне как специалисту ей не позволяет внутренняя гордость. Ну и то, что это означает принятие проблемы, а этого переселенка, судя по всему, пока делать не планирует. Да, конечно, обидно и непонятно то, что он почти перестал со мной общаться. Постоянно занят или работой, или просто личными делами, хотя раньше всегда находил для меня время. А сейчас избегает Юль. «Как есть, избегает». «Насть, а ты видела его вторую ипостась?» Девушка внезапно смутилась, покраснела и чуть хрипловато ответила. «Ну, можно и так сказать». «В смысле?» «Сложно объяснить. Пожалуй, начну сначала». Итак, когда я появилась в этом мире, меня определили к Ларишу. Он был не в восторге. Но, как существо воспитанное, послушно выполнял гражданский долг и помогал мне адаптироваться. Мы быстро сдружились, и даже, наверное, больше. Он совершенно чудесный и потрясающий, Юлька. Волшебный. И в чем проблема? В том, что мне не нужны чувства, а тем более к моему Рилу, карахну. В общем, однажды он сказал, что считает нужным познакомить меня со своим вторым лицом. А я сказала, что против. Это поменяет многое, едва ли не все, и я не готова. Не хочу. Проблемы начались после этого». Со вздохом поинтересовалась я, уже начиная представлять, что чувствовал плетельщик, судя по всему, увлеченный своей подопечной дальше некуда. И его отвергли, не пожелав узнать. «Да, он стал замкнутым, раздражительным и чрезвычайно занятым. И при всем этом столь же чрезвычайно щедрым. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что он готовил будущее для меня же». «Именно тогда все начало складываться как нельзя лучше для школы танцев. У меня появились машины, нужные связи. Да не перечислить всего. И ты, ощутив независимость, решила уйти. Юля, а как иначе? Как я могла жить рядом с тем, с кем меня ничего не связывает? Мы разные, чертовски невообразимо, невозможно и непостижимо разные. Это не преодолеть ничем. Это можно было только прекратить». Людям свойственно уходить из отчего дома, и для меня таким в этом мире стал дом Лариша. Я сидела, молча кивая и прихлебывая чай. Сидела, размышляла о ситуации Насти и невольно примеряла ее на свою. И снова думала, сложно было найти жилье, не особо. Благодаря подъемным, которые выдает Малахит, и пособию, что я удачно сэкономила, пока жила у Рила, а также благодаря работе, переселенцы тут не бедствуют, Юль». «Угумс!» — снова неразборчиво отозвалась я, задумчиво вглядываясь в глубины чашки. «Ты все сделала правильно, а Лариш...» «Думаю, оттает или отгорит. Одно из двух, Насть. «В смысле отгорит?» «Только не говори, что ты не поняла. Ты ему явно нравишься». Притом вовсе не забавная девочка, нуждающаяся в опеке. Кстати, а что значит «почти не видела» в истинном виде? Это значит, что я однажды ночью застала его выходящим из бассейна. Сбежала со скоростью звука, но стать оценить успела. «И как?» – неподдельно заинтересовалась я, подозревая паука в низком росте, субтильном телосложении и прочих ужастях, способных отпугнуть юных девушек. Глазки у переселенки заблестели, щечки заолели, и она ответила «Шикарно!». Но это не повод знакомиться с этим шикарно поближе. «Фи, какая ты скучная!» — хихикнула я в ответ. «Я благоразумная!» — чуточку занудно и нравоучительно проговорила Настя. «Мужики приходят и уходят, а друзья остаются». «И ты свято веришь в этот замечательный миф, что друзья остаются. Настя!» Они такие же люди, как и все остальные. И, судя по всему, Лариш всегда был заинтересованным в тебе мужчиной, который дружил лишь потому, что ничего большего ты ему не позволяла». Видимо, в определенный момент это стало затруднительно, и он здраво убрал недостижимый объект из своего окружения. Отвыкает. «Думаешь, что все из-за этого?» Во взгляде девушки было столько растерянности и недоверия, что я лишь закатила глаза к потолку и пустилась в дальнейшие рассуждения о взаимоотношениях полов и о том, что если они достаточно серьезные, а притяжение не такое уж сильное, то здравомыслящие личности предпочитают оставаться в контакте и дружить. Но, несмотря на крайне интересную беседу, время неумолимо бежало, и настал час обеда. Домой приехал Феликс, а Настя, наоборот, попрощалась и укатила к себе. Я проводила ее тоскливым взглядом и осталась наедине с Киком. Обед прошел странно, вроде бы все было как всегда, но очень уж. Отстраненно, что ли? Кик пришел домой, мимолетно поцеловал меня в висок, за пищей думал о своем, а во время чаепития отгородился свежей газетой, а после извинился и ушел в свой кабинет работать. На душе было муторно. Почему-то я отчетливо ощущала, что меня воспитывают». Стоит ли говорить, что кошке Юльке это не особо понравилось?»